Глава шестая. Палка о двух концах. «Второе какое!» — усмехнулся мужчина, поняв, что он действительно смог меня заинтересовать, и теперь я буду готов рассказать ему все, что нужно и не нужно. «Тебя запирают в лаборатории и пытаются вылечить. Тут уж извини, как повезет. В нашей практике были укушенные, которые находились на грани жизни и смерти. Тут он резко замолк. «И они трансформировались в вампиров», — договорил я. Тут и ежу понятно, что укус вампира практически со стопроцентной вероятностью превращает человека в того, кто любит сосать кровь. «У меня просто нет выбора. Я не хочу превращаться в вампира. А если бы и хотел, то что? Меня они точно не выпустят отсюда живым». Палка о двух концах, как любил говорить Кирилл, когда перед ним стоял выбор, который для него был не особо выгоден. С одной стороны, смерть, это очевидно. Сейчас вечер? Непонятно, допустим, утро или вечер, неважно. С наступлением следующего утра солнечные лучи меня поджарят до хрустящей корочки. Я сам видел, как вспыхивали детишки Каллисто. Вампиры реальны, как бы мой мозг не пытался отвергать это, а с другой стороны, лаборатория. Это слово звучит в моей голове как приговор. Стоит ли надеяться на исцеление? Честно говоря, я сомневаюсь. В глубине души я понимаю, что я всего лишь объект исследования, подопытный кролик. Они могут проводить на мне эксперименты, пытаясь найти лекарства, но рискнуть своей жизнью ради этого я не готов. Жизнь, где ты не человек, а объект наблюдения, это не жизнь, а существование в клетке. Страх сковывает меня. Впервые я ощущаю смерть так близко. Не как абстрактное понятие, а как реальную угрозу. Я чувствую беспомощность, гнев и отчаяние. Как можно быть таким бессильным? Я хочу жить. Хочу видеть мир. Хочу испытать счастье, но моя судьба висит на волоске. Это нечестно. Это неправильно. Я помню, как в детстве смотрел фильмы о научных прорывах. О том, как люди с помощью науки изменяют мир. Тогда я верил в то, что наука — это благо. Что она помогает людям. Теперь же я вижу ее с другой стороны. Я вижу холодный расчет, бездушные эксперименты, равнодушие к человеческим страданиям. Я не хочу быть просто еще одним объектом для исследований. Я хочу жить, хочу быть свободным. Но что делать, когда моя жизнь висит на волоске? Как бороться с этим чувством беспомощности, я не знаю. Я просто надеюсь, что найдется хотя бы один человек, кто посмотрит на меня не как на подопытную крысу, а как на человека, которому нужна помощь. «Подумай, а я пока кофе выпью», — улыбнулся мужчина, смотря на меня понимающим взглядом. Он явно понимал, в какую перипетию я попал. «Могу и тебе принести. Три в одном?» «Кофе?» — спросил я, когда вышел из своих раздумий. «Три в одном. Две ложечки сахара, пожалуйста». «Ага». Он встал и пошел к выходу. Обернулся и посмотрел на меня, как будто в последний раз. «Неужели вояка начал меня жалеть?» «По его виду такого не скажешь». «Хотя он в этом деле наверняка не первый день, а значит, уже видал таких, как я. Понимает, что меня ожидает. В будущем я вампир, сейчас человек». «Калисто», — резко проговорил я, и мужчина остановился на месте. «Что Калисто?» Якобы не понял он, но я по его глазам видел, что понял. «Ту вампиршу звали Калисто», — твердо произнес я. «Хи! Мне эта информация ничего не дает?» — пожал он плечами. Она укусила меня. Не знаю, как и почему, но я вижу отрывки из ее жизни. Подожди, я за кофе, быстро проговорил мужчина и вышел. Я остался в комнате один. Осмотрелся. Ничего интересного. Оставалось разве что смотреть на свое отражение в зеркале. Наверняка оно двойное. По ту сторону на меня смотрит комиссия и решает мою судьбу. И что же они решили? Внезапно меня пронзила острая боль в области ушей и висков, но мне удалось ее стерпеть. Не показывать же незнакомым людям, что у меня вот-вот может начаться трансформация в вампира. Убьют быстро, без разбирательств». «Он знает про Калиста», — проговорил знакомый голос. «Странно. Звук будто исходил из зеркала. Неужели у меня пробудился суперслух? Теперь я могу подслушивать разговоры дам, если меня, конечно, отсюда выпустят». «Может, блефует», — отозвался тихий тяжелый голос, будто собеседником был пожилой мужчина лет шестидесяти. Когда я убила девку, прозвучал третий голос, который точно принадлежал девушке. И, судя по тембру ее голоса, она должна быть красивой. Такой, по крайней мере, я ее себе представляю. Эта сука успела с ним поговорить. Возможно, свое имя сказала напоследок. — Это не важно, — кашлянул старик. — Калиста или нет, это уже не важно. Этот человек скоро превратится в вампира. Надо его срочно поместить в изолятор. Хороший вампир — прожаренный вампир. «Мы охотимся за вампирами почти два года и даже не знаем, на что они способны». Девушка явно пользовалась авторитетом. «Эти твари быстро адаптируются, а Роберт сможет нам помочь в их поимке. Нам надо знать, откуда они появляются». «Интересно, а в вашем мире инсценировали самоубийство? – спросил старик и еще пару раз кашлянул. «Нет, не было смысла. Нет таких технологий в криминалистике для расследования убийства. Это сейчас важно?» По голосу девушки было ясно, что ей не нравится разговор про ее мир. «Нет», — ответил мужчина. «Ария, скажи, зачем нужен этот человек за стеклом? Назови хотя бы одну причину». «Я не могу объяснить, но мне кажется, что он нам поможет в поинке упырей». «Когда кажется, креститься нужно», — возразил старик. «Разговор окончен, пацана в изолятор, утро само разберется с ним». Я услышал, как пожилой человек кашляя покинул комнату. Ария, человек может после укуса видеть воспоминания вампира? задал животрепещущий вопрос мой исследователь. В теории. Если честно, то он ни разу не встречал подобного случая. Обычно кровососы видят все воспоминания жертвы, а не наоборот. Я слышала, что сказал этот человек, но мне кажется, он блефует. Ему не хочется умирать, и он скажет все, чтобы заинтересовать нас. Настала тишина. Все покинули комнату, и за мной сейчас никто не следит. Странно все это. Меня больше поразил не их диалог, а то, что я смог услышать его. Как? Каким образом? Или они микрофон не выключили? Возможно, так как я ясно слышал все их слова. Через десять минут дверь открылась. В дверном проеме показался тот самый следователь. Он выглядел уручающе. — Роберт, — тяжело вздохнул он. — Пошли, кофе в другом месте попьешь. Мои руки прикованы к столу, — продемонстрировал я оковы и дернул их со всей силы, отчего цепь лопнула. Моему удивлению не было предела. Может, цепь китайская? Не могу же я обладать такой силой. — Цепь китайская, — махнул рукой следователь, но по глазам было видно, что он удивлен не меньше моего. — И не пытайся сбежать, если не хочешь получить пулю в лоб. — У вас есть оружие? — поинтересовался я, вставая из-за стола. — А ты рискни сразу узнаешь. — произнес мужчина. — К тому же в твоей башке заложена мини-бомба. Одно твое неправильное действие, и тебе даже не придется питаться через трубочку. Нечем будет жрать. Я инстинктивно провел рукой по шее и обнаружил тонкий шрам длиной в спичечный коробок. Рисковать и проверять, есть ли там бомба или он блефует, желания не было. Двери лаборатории распахнулись, впуская меня в мир, словно сошедший с экрана американского фильма. Белоснежные стены, сверкающие от идеальной чистоты, создавали ощущение стерильности, которое внушало и тревогу, и надежду одновременно. Вся комната была пронизана атмосферой технологического прогресса. Мои глаза зацепились в заряд дорогущих приборов, которых не увидишь в обычной среднестатистической больнице. Они выглядели как что-то из научно-фантастического романа, говоря о серьезности исследований, которые здесь проводились. В центре комнаты красовался огромный телевизор, занимающий почти всю стену, очевидно предназначенный для демонстрации результатов. Я невольно представил себе, как здесь проводят презентации и вспомнил сцены из фильмов, где ученые с горящими глазами рассказывали о своих открытиях, о новых технологиях, о возможностях изменения мира. В этом месте пахло будущим, и я не мог удержаться от чувства восхищения. Я вспомнил о цели своего визита о необходимости получить результаты анализов, и вдруг мне стало немного грустно. Ведь неважно, какие дорогие приборы используются, какая технология стоит за этим процессом, важно было только одно — получить тот ответ, который изменит мою жизнь. Я посмотрел на телевизор, вглядываясь в безупречно гладкую поверхность, на которой скоро появится результат исследований. Я уже не думал о фильмах, о фантастике. Я думал о реальности, о том, что меня ждет в будущем, и о том, что от этого ответа может зависеть моя судьба. Изгорю ли я от солнечных лучей?» «Роберт Иванов... Иванович, здравствуйте!» — поздоровался со мной молодой ученый в белом халате. «Интересные у вас анализы?» «Ближе к теме», — грозно поторопил следователь. «Роберт, вы в детстве чем-нибудь болели? Уточню, у вас были такие болезни или травмы, после которых требовалось хирургическое вмешательство?» Например, серьезное ранение с потерей крови или пересадка органов? Может, вирусное заболевание с последующим осложнением?» «Не припомню», — честно ответил я. «Вам проще было бы найти мою медицинскую карту и узнать всю историю болезней», — улыбнулся я. «Все записи только с 2010 года», — нахмурился человек. «Снова карту потеряли. Мне стало смешно». «Что там у меня?» «Не буду вас грузить медицинскими терминами», — сжалился надо мной ученый. «Если вкратце, то у вас подвешенное состояние. Если говорить на простом языке, то вы наполовину человек и наполовину вампир. Пока могу только так вас назвать. Если честно, то это впервые в моей практике. Удивительно». «Ага». Медленно протянул я в ответ. От услышанной информации я, мягко сказать, оторопел. «Это как наполовину». «Я не смогу вам объяснить так, чтобы вы все правильно поняли. Считайте, что вам пока крупно повезло». «Для более точных анализов мне нужно взять у вас биоматериал». Он посмотрел мне в глаза. «Не беспокойтесь, это будет не очень больно. Присядьте пока в кресло». Ученый ушел. «Полувампир!» — рассмеялся мужчина, держа правую руку на поясе. «Как я полагаю, там пистолет». «Это что-то новенькое». «Ага», — с неохотой согласился я. В этот момент в лабораторию привезли двухметровый сейф на гидравлической тележке. Мне стало не по себе». «Снова паническая атака? Таковая появляется только при наличии рядом...» «Там вампир?» — прямо спросил я у своего конвоира, указав рукой на сейф. Кровосос? удивился он и взмахом руки остановил людей и, соответственно, металлический шкаф. «Что там?» «Иван? Не знал, что отделка здесь. Слышал о проведенной вами зачистке. Молодцы, что тут еще скажешь мои поздравления», — поклонился мужчина в белом халате. «Ага, спасибо» кивнул следователь. «В этом металлическом гробу вампир? Ты же знаешь, что по правилам запрещено приводить в лабораторию кровососов». Холодно и почти монотонно ответил собеседник. «Знаю я правила, и знаю, что вашему отделу наплевать на эти правила. Вот хочу убедиться, что в этом гробу не залежался лишний упырь. Мало ли, вдруг он выберется оттуда. Пожалуйста, Виктор, открой сейф». Вежливо попросил следователь, продолжая держать руку рядом с пистолетом. «Иван...» — Виктор подошел ближе и похлопал знакомого по плечу. «Отойдем? Пусть эта металлическая хреновина остается на месте», — приказным тоном произнес Иван. Виктор кивнул в знак согласия с его словами. Люди отошли от сейфа и стали ждать, пока их главный поговорит с сотрудником из отдела К. Иван с Виктором ушли в другую комнату. Их диалог я не мог слышать. Значит, стены были с повышенной звукоизоляцией. Ждать пришлось долго. Уже ученый пришел и взял кровь на анализ, попросил набрать до 100 миллилитров мочи в баночку, потом осмотрел меня, записал что-то в планшет и исчез в другой комнате. Через десять минут вышел Иван, махнул мне рукой и последовал за ним. «Значит, ты можешь чувствовать в себе подобных?» — с неохотой спросил он, когда мы шли по безлюдному коридору. Иван остановил меня и посмотрел в глаза. «Как?» «Не могу это объяснить. Я пытался оправдаться как школьник». «У меня начинаются панические атаки, когда рядом появляются вампиры. Первый раз это было в квартире, из которой я выпал, а второй раз вот совсем недавно». «Хм...» — призадумался он. «Значит, она права, и ты можешь быть полезным». Через силу улыбнулся он. «Успешно пройдешь несколько тестов, и тогда мы оставим тебя в живых». «Я же превращусь в вампира», — напомнил ему на всякий случай. «Посмотрим, что от тебя осталось человеческого». солнце ушло за горизонт окрашивая небо в яркие оттенки оранжевого и фиолетового на берегу тихой реки у самой кромки воды стояли двое мужчин словно противоположные стороны одной медали первый высокий и худой как сухое дерево был одет в костюм явно не из современных магазинов ткань пиджака была грубой шерстяной а брюки широкими и зауженными к низу его одеяние больше напоминало костюм из девятнадцатого века На шее красовался шелковый галстук с цветочным узором, а на голове — широкополая шляпа с загнутыми полями, отбрасывающая глубокую тень на его бледное лицо. Мужчина, судя по всему, был одет не просто в стиле XIX века. Он жил им. Его манеры, его речь, его жесты — все говорило о том, что он словно переместился из другой эпохи. Второй мужчина резко контрастировал с первым. Он был невысоким и плотным, с заметным животом, На нем была спортивная форма, которую он явно выбрал не за элегантность, а за комфорт. Обычные спортивные костюмы, кроссовки без излишеств. В его внешности не было ничего экстравагантного. Он казался типичным представителем современного мира. Оба смотрели на реку, окутанную дымкой вечернего тумана. Их лица были непроницаемы, но чувствовалось, что их мысли заняты чем-то важным. «Вы смогли узнать, кто такой этот Руперт? нарушив тишину, спросил худой человек. Да. Не стал испытывать терпение собеседник. — Обычный безработный человек, на него нет ничего такого, чтобы вас могло заинтересовать. И все же, Сергей Павлович, этот безработный человек смог убить одного из наших, а именно вампира сладкого. Каким бы он ни был простым человеком, но им заинтересовался отделка, а значит, он для них представляет что-то. Что именно? — Мой информатор из отдела еще не выходил на связь. Попытался успокоить собеседника Толстячок. «Этот отделка вставляет палки в колеса», — фыркнул высокий мужчина, смотря на разноцветные оттенки неба. «Повезло, что ваш человек смог замедлить их». Он замолчал, глубоко вдыхая свежий воздух. «Да», — улыбнулся Толстячок. «Засыпал песок в бензобаках микроавтобуса. Вовремя». «Это правильно. Хотя он мог бы всех убить, а девку доставить ко мне». Он посмотрел Пухлишу в глаза и серьезно спросил: Почему он не может этого сделать? Отделка не просто так прославился среди вашей расы, сэр. Они непростые солдаты. Я не смогу вам объяснить вот так на пальцах. Помните, вы говорили, что в вашем мире жил когда-то охотник, перед которым в итоге все сложили головы, и даже дракон был для него вместо коня. Вот ребята из отдела чем-то схожи с этим вашим охотником. Они неспроста живы на протяжении двух лет, и никто из них не выбыл из строя, в отличие от других подобных подразделений. «Всадить пулю в затылок — большая проблема», — усмехнулся вампир, — «или моральный кодекс не позволяет?» «На этот вопрос я не смогу ответить. Если хотите, то я могу передать моему шпиону новую задачу». «Если», — удивился он, — «я передам ваше желание моему человеку, и он выполнит его в ближайшее время». Пусть начнет с Сергея. Этот солдат вчера убил мой гарем.